«Девять!» «Она здесь!» — эхом разнесся по театру мой крик. «Локвуд, она здесь!» В следующую секунду я спрыгнула со сцены в залитой кровью зрительный зал. В свете фонарей блеснула моя обнаженная рапира. Тяжело приземлившись на сиденье кресла в первом ряду, я поскакала оттуда в сторону балкона, прыгая по спинкам кресел и балансируя руками, чтобы сохранить равновесие. Спрыгнуть на залитой кровью пол и бежать по нему меня не заставили бы даже под дулом пистолета.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 На ней были джинсы, кроссовки, ярко-синяя кенгурушка, а из-за ее спины выглядывала еще одна девушка, поменьше. Это, в общем-то, было все, что я успела заметить, пока неуклюже меняла направление прыжка и приземлялась в проходе рядом с девушками, выронив по дороге свою рапиру. Теперь на полу не было видно ни единой капельки крови. Сигаретные окурки? Да, вот они, пожалуйста. И обертки от жвачки, леденцов и попкорна. Но кровавые ручейки исчезли без следа. Тяжело дыша, я выпрямилась и сразу же узнала маленькую девушку.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 Передо мной стояла высокая девушка, широкая в плечах и с волевым квадратным подбородком. Ее светлые волосы были небрежно заплетены в косу и заброшены за спину. Очень большая девушка, массивная и раздраженная. «Здесь был призрак», — повторила я. Я гналась за ним, по спинкам кресел. «Никто в этом не сомневается, Люси», — сказал Локфот, лучезарно улыбаясь пришедшим в зал девушкам. «Вас зовут Рейси, я правильно запомнил? Очень приятно вновь видеть вас. А вы...»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 «Вот его воя у всех кровь в жилах стынет. Вы не могли бы пойти попытаться его успокоить?» «Господи, помилуй! Будет чудо, если мне удастся пережить нынешнюю ночь!» Сказал владелец театра, промокая вспотевшие виски большим пестрым носовым платком. «Хорошо, Сара, хорошо, я немедленно приду. Простите, мистер Лок, вот я вынужден вас покинуть. Продолжайте свою работу без меня. Трейси, а ты что прилипла к Саре, как к мамкиной юбке? У тебя что, дел снаружи нет? Зачем ты пришла в театр, дурочка?» На дурочку Терейси обиделась и ответила на губки. «А мне там снаружи стало страшно. Чарли вопит. Сара сказала, что я могу пойти с ней. И нарушила все мои приказы. Сделаешь так еще раз — получишь». «Эм...» — мягко вмешался в их разговор Локвуд. «На самом деле я рад, что вы обе оказались здесь. Хотел задать вам несколько вопросов. Вы обе видели безжалостную красавицу. Точнее, ее призрак. Что вы можете о нем сказать? Где вы его видели? Что при этом почувствовали?» «Имейте в виду, любая, даже самая мелкая деталь может оказаться для нас очень важной». «Обо всех, имеющих отношение к делу деталях, я вам уже рассказал». Сопя заметил мистер Тафнул, нетерпеливо поглядывая на свои часы. «Трейси», — продолжил Локвуд. «Насколько я понимаю, вы видели призрак отчетливее всех, на сцене и за кулисами рядом с Сидом Моррисоном». Лицо Трейси посерело, и она чуть слышно ответила. «Да, внешне тот спектр выглядел как прекрасная женщина, я правильно понял?» «Прекрасная?»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 Обо всем это можно почитать в записях, имеющих отношение к истории этого театра. «Сара у нас умница», — сказал мистер Тафнал. — «и остается верной нашему театру вопреки всем трудностям. Правда, это во многом, потому что она очень нежно относится к Сиду. Я очень благодарен Саре за то, что она так стойко держится, несмотря на столь трагические обстоятельства. А теперь нам действительно нужно идти». «Хорошо», — кивнул Локвуд. «Если вам больше нечего добавить, искать нужно не на сцене», — сказала Сара Перкинс, когда они все трое уже собирались уходить.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 На каждом уровне мы сделали целый ряд парапсихологических измерений и обнаружили многочисленные следы сверхъестественной активности. Правда, незначительные. Легкий ползучий холод, слабые поселия миазмы и легкое ощущение беспокойства, внезапно появляющиеся и также неожиданно исчезающие. Второй большой и сложной по топографии зоной можно было считать переднюю часть театра. Сюда входило фойе на первом этаже, а над ним два больших холла, из которых зрители попадали на свои места в бельэтаже и на верхнем ярусе. Туда наверх из нижнего фойе вели две лестницы, крытые выцвевшими ковровыми дорожками. На одной из лестниц температура была ниже, чем на другой. Но никакому разумному объяснению это не поддавалось. На нижнем этаже рядом с фойе находился темный узкий зал. Комната чудес тафнула. Название громкое, но на самом деле чудесами оказались десятка два механических игрушек, которые приходили в движение, когда в них бросали монетку. Этот зальчик мы проверили особенно тщательно.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 В подобных случаях действовать таким образом оказывается намного эффективнее, чем сидеть всем вместе и часами ждать, когда он появится. Я осталась в проходе портера и медленно двигалась от сцены к тому месту, где мне привиделся окровавленный, стоящий вертикально гроб. Коли было на сцене и кипс где-то в кулисах. Джордж и Локвуд находились в задних рядах кресел по краям портера. В принципе, мы все были достаточно близко друг к другу.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 «Итак, тот призрак по-прежнему полон сил, хотя почти целое столетие болтался неизвестно где». «Интересненько. И какого черта он вдруг расшевелился?» «Ну, мало ли призраков становятся активными, неизвестно с какой стати. Пожалуй, я плечами». «Верно, верно, верно. Это Тафнелл. Полагаю, парень пользуется большой популярностью? Всем он нравится, а?» «Мне трудно было представить, что Луи Тафнул может кому-то нравиться. Трейси он точно не нравится, а Тафнелл вел вёл себя с ней очень грубо», — сказала я. И это еще мягко говоря. «А что, если не вытерпев многолетних придирок и жестокого отношения к себе, Трейси решила отомстить Тафнулу? Сразу загорелся череп. «Она нашла где-то источник и принесла его в театр, надеясь, что призрак выскочит, набросится на ее босса, и будет душить его до тех пор, пока у того глаза не лопнут. Нет? Я тебя не убедил?» «Не убедил», — ответила я. «Начнем с того, что далеко не все такие злопамятные и мстительные создания, как ты. Нет, Трейси точно не такая. А теперь давай к делу. Где-то в театре находится безжалостная красавица. Скажи, ты ощущаешь ее присутствие?» Череп на какое-то время замолчал, но я чувствовала, как он обшаривает окружающее пространство, подключив свои сверхъестественные способности. «Мегера», — сказал он наконец. «Я чувствую ее. Она перелетает с места на место в темноте. Чертовски злющая, но не слишком сильная. Понимает, что слабая, и это ужасно ее раздражает».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 Если ты и выпьешь из живого всю его жизненную силу, она проскочит сквозь тебя и выльется с другой стороны. Нет, конечно, это может ненадолго тебя встряхнуть, но жизненная сила в мертвецах не держится. В такой пище для них, то есть для нас, ноль калорий, так что высасывать жизненную силу из живых – пустая трата времени. Какие ты гадости рассказываешь? А ты убивал людей, чтобы выпить из них жизненную силу?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 Тишину зрительного зала прорезал отчаянный крик. Он доносился откуда-то из-за кулис. Я помчалась к сцене, лихорадочно прикидывая, кто это мог быть. Холли? Кипс? Их обоих не было видно. С другой стороны зала прыжками несся Локвуд. Длинные полы пальто развивались у него за спиной, как черные крылья. На сцену мы с ним взлетели одновременно и ринулись за плотные красные занавеси кулис. За кулисами было темно. Стены здесь окрашены в черный цвет. В углах сложен реквизит. Над нашими головами с металлических блоков усталыми змеями свисали веревки. А еще здесь стояла Холли. Она пристально всматривалась в темноту, сжимая в руке рапиру. Когда Холли обернулась к нам, мы увидели, какое бледное у нее лицо. «Все в порядке», — сказала Холли, когда мы с Локводом остановились рядом с ней. А она ушла. Что здесь произошло?» Я зажгла фонарь и направила его лучи вверх. Но там не было ничего, кроме веревок, тросов, паутины и плавающих в воздухе пылинок.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 Там висела женщина. Она была повешена за шею и медленно вращалась в воздухе вокруг своей оси. На ней было легкое платье, из-под него торчали ноги, худые белые, прямо как восковые свечи. От испугая вскрикнула, выронила фонарь, а когда подняла его, тварь уже исчезла. «Жуткая история», — кивнул Локвуд. «Это была безжалостная красавица, никаких сомнений. Ты рассмотрела ее лицо?» «Нет», — ответила Холли. «И очень рада, что не рассмотрела. Оно у нее было прикрыто волосами». Джордж бегает намного медленнее нас с Локвудом, поэтому он появился только сейчас, поблескивая стеклами своих очков. «Похоже, она испытывает нас на прочность», — начал Джордж, выслушав нас. «Кровавый гроб, который видела Люси, потом...» Он не договорил. Новый крик заставил нас всех подпрыгнуть на месте. Крик был выше и звонче, чем у Холли, и мы сразу поняли, что это Кипс. Мы еще не успели решить, в какую сторону нам бежать, как дверь открылась и за кулисы валился Кипс с собственной персоной. Он резко затормозил, сорвал с головы очки и закричал, указывая в том направлении, откуда появился. «Там! Там! В стеклянном аквариуме! Вы ее видите? Бедная утонувшая девушка!» Мы все поспешили к двери и выглянули из нее. «Нет здесь никакого аквариума, Квилл», — сказал Локфуд. «Пустой коридор и больше ничего». «Я знаю!» <связываю> — нервно вздохнул Кипс. «Знаю! Конечно, я это знаю! Я услышал Холли и побежал сюда, когда завернул за угол, увидел это!» Огромный длинный бак-аквариум, а в нем мертвая девушка. Ее голова была под водой, руки-ноги безвольно опущены, волосы колышутся в воде, словно речные водоросли. Нет необходимости так поэтично обо всем рассказывать. Нетерпеливо оборвал его Локвуд. Она пыталась выскочить, чтобы напасть на тебя. Нет, ничего такого. Она была неподвижна и белая, мертвая, совсем мертвая. Ужасная была картина, можете мне поверить. Похоже, она показала тебе свой номер плененная русалка». — сказал Джордж, в перевалочку возвращаясь на сцену. Наши парапсихологические дары молчали, не фиксируя никаких следов потустороннего присутствия. Призрак исчез. Оле, судя по всему, досталась дочь палача, а Люся увидела месть султана. Безжалостная красавица прошлась по всему своему репертуару. «Показывает нам свои хиты, значит?» — хмыкнул Локвуд. «Ну что ж, картинки весьма чернушные, однако это всего лишь инсценировки». «Нет, даже не так. Это эхо былых инсценировок».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 «Мы до сих пор топчемся на месте, а нам нужно искать источник, чтобы понять, каким образом этой твари удалось вернуться в наш мир». «Нет, главный вопрос тут никаким образом», — возразил Локвуд, оглядывая зрительный зал причуренным взглядом. «Главный вопрос. Зачем?» «Известно, что призрак безжалостной красавицы — злой дух, очень злой. И он пришел в наш мир, чтобы убивать. Зачем же еще?» — сказала я. «Да-да, все так. Только это не значит, что я думаю только о призраке. Не знаю, о чем в эту минуту думал Локвуд». Но эти размышления довольно скоро вернули его к действительности. Хорошо, продолжаем поиски в театре. Ее появление пока были слишком мимолетными, но рано или поздно она зависнет достаточно надолго, чтобы мы успели среагировать. А вот тогда-то мы ее и прикончим. Вопросы есть? Вопросов ни у кого не было. Мы разделили на всех плитку шоколада, запили ее из своих фляжек термосов и вновь разошлись по театру. Часы проходили, незаметно сливаясь друг с другом.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 По сути дела, это был темный узкий зал, вдоль которого с обеих сторон в застекленных витринах стояли ярко раскрашенные механические игрушки. Некоторые были довольно примитивными. Медведи на шарнирах, клоуны, карикатурные полисмены, готовые заброшенную в автомат монетку покрутить головой или станцевать. Были автоматы и более сложные, способные за денежку разыграть перед зрителями какую-нибудь трагическую сценку из прошлого. Например, большой лондонский пожар 17 века.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 Это была традиционная цыганская кибитка, ярко раскрашенная красной и золотой краской, с выпуклой крышей и большими деревянными колесами. Кибитка стояла на искусственной траве, а на заднем плане были нарисованы густой темный лес и сияющая над ним полная луна. В двери кибитки было прорезано окошко, задернутое изнутри тюлевой занавеской, за которой угадывала сидящая внутри фигура. Над стеклянным ящиком висела табличка «Предсказание судьбы. Всего один фунт».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 По полу за спиной ведьмы-предсказательницы промчалась механическая мышь, за которой гнался механический кот. Глухо каркнула сидящая на подоконнике в глубине кибитки механическая ворона. Свечи мигали, сами собой открывались и закрывались дверцы серванта, демонстрируя спрятанные внутри черепа еще какую-то нестрашную жуть. Внутри шара вспыхнул свет, и тут же погас. Где-то тоненько прозвенел колокольчик, а затем что-то выпало в лоток ящика. Заскрипели шестеренки, и дверца кибитки начала закрываться. Я сунула пальцы в лоток. Случайно это вышло или нет, но в нем лежала не одна бумажка с предсказанием, а две. Я взяла их и прочитала при свете еще не успевшего погаснуть окна в дверце кибитки. На первой бумажке было написано «Он уйдет во тьму». На второй «Он пожертвует ради тебя своей жизнью». Несколько секунд я смотрела на эти бумажные полоски, затем резко смяла их в своей руке. «Что это за чушь? Разве это предсказание судьбы?»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 По полу растекалось неяркое белое сияние, оно отражалось на стенках стеклянных ящиков, словно свет морозной зимней зари. Свет был нерезким, мягким, и таким же ласковым, нежным показалось мне улыбающееся лицо женщины, стоящей сейчас почти вплотную рядом со мной. Я инстинктивно потянулась за своей рапирой, но еще одного взгляда на спокойную дружелюбную леди было достаточно, чтобы понять, насколько глупым и неподобающим выглядит мое желание обнажить клинок. Мои пальцы застыли на рукояти рапиры, а затем отпустили ее.